Глава тринадцатая Платье, подготовленное леди Вилеттой, село идеально. Горничная помогла завить волосы, и теперь они мягкими волнами спадали на плечи. Дополняла образ небольшая тиара из янтаря. Я, смущаясь и нервно проводя ладонью по юбке, вышла из комнаты, и едва нос к носу не столкнулся Лереем. Отскочила и застыла под взглядом дракона. Льдистые глаза прошлись по мне с непонятными искорками и остановились на лице. По телу побежали мурашки, сама не знаю чего. За окном завыл ветер, но здесь и сейчас под взглядом ледяного дракона было тепло и уютно. Пока он не отвернулся. «Идем», — равнодушно бросил он и направился к лестнице. Щеки вспыхнули румянцем. И это я перед ним смущалась? Да он... Что вообще происходит? Мы ведь совсем недавно хорошо общались. Неужели он обиделся из-за короны? Я догнала браться на лестнице, придерживая подол и пытаясь поспеть за быстрым шагом льда. «Шоколад был невкусный», — уточнила я. «Хочешь, я тебе отдам свою тиару? Она еще роскошнее той короны. Лире, ну не молчи. Ты обиделся?» Лире резко развернулся. Я споткнулся, и дракон, выставив руку, перехватил меня поперек талии. Наши лица оказались слишком близко. Мы застыли. «С чего ты взяла?» Разорвал тишину Лире и сглотнул. «Кстати...» «Отец еще не пригласил тебя на первый танец. Чудесно, тогда он за мной». «Ты приглашаешь меня на первый танец? Но до этого всегда...» это танец мой», — уверенно произнес Лерей и отступил. «Я уже успела восстановить равновесие, поэтому просто побрела следом за драконом, буравя его спину, недовольным взглядом. Да что с ним происходит? Почему он такой непоследовательный? Приемы, на которые меня приглашали, традиционно были семейными». Дальние родственники и друзья папы или девилеты и никакой знати из столицы, поэтому и о наших истинных отношениях с Лиреем никто не знал. Впрочем, сводные это весь не настоящие брат и сестра. В глазах общества мы чужие, хотя, если бы студенты в Академии знали о нас, вряд ли бы устроили тотализатор, списав наши странные отношения на взаимодействие новоиспеченных брата и сестры. Лирей, Ильена! Услышал я голос тетушки Селесты. И приветливо улыбнулась. Женщина встретила нас у подножия лестницы и крепко обняла меня. «Дети, как же вы выросли! Лирей ты возмужал! Стал настоящим красавцем! Ильена, присмотрись к нему!» Тетушка подмигнула, а я закашлялась под ехидным взглядом моего льда. Селеста хихикая убежала, а я осталась рядом с Лиреем. Он сложил руки на груди. «Я тебе говорил, что я само совершенство?» «Тетушка Селеста плохого не посоветует». Я закатила глаза. «Ты сейчас точно говоришь о женщине, которая носит лисю шапку летом, только потому, что ты отлично подходит к ее босоножкам?» «Не волнуйся, я тебе точно подхожу идеально». «Позер!» Я собиралась уходить, когда в двери постучали. Дворецкий открыл дверь. И я услышала знакомый голос. «Добрый вечер! Я Клера Эквуду. «У вас есть приглашение, леди?» Чепорно спросил Оливер и окинул девушку взглядом. Я наблюдала за этим, и с каждой минутой раздражение во мне все росло. Откуда оно? Я не знала, но смотрела на Хлою неприязненно. Наконец она заметила нас и широко улыбнулась. «Лирей, я к тебе, можно?» «Вообще-то у нас семейный прием, ответила я за него и запоздала, осознала, как недружелюбно звучал мой голос. «Леди ваша подруга?» уточнил Оливер, или Лерей с сомнением кивнул. Хлоя скинула белую шубку и передала ее Оливеру. «Я едва удерживалась от того, чтобы не сложить руки на груди в защитном жесте, по мере того, как драконица приближалась к нам. На ней было терракотовое платье из блестящей ткани с присборенной юбкой и декольте, открывающим вид на пышную грудь. Волосы были собраны в элегантную прическу с цветочными шпильками, а яркий макияж подчеркивал глубину глаз». Сегодня она разительно отличалась от мага, встречного нами на практике. И это чего то раздражало меня. Девушка, приподнимая одной рукой подол, направлялась к нам с сияющей улыбкой. «Лерей, как ты? Я так переживала за тебя». Девушка перевела взгляд на меня. «И за тебя, разумеется, Ильена, хотя ты была в надежных лапах ледяного дракона. К слову». Она нахмурилась. «А ты что здесь делаешь?» «Мы сводные» спешил ответить Лирей, пока я не сморозила глупость о брате и сестре «Они кровные но наши родители в официальном браке Это немного не вовремя сегодня у нас семейный прием о, -о, о девушка расстроилась значит мне уехать но там такой снегопад а я остановился родственников северной стороны столицы если возвращаться это займет по меньшей мере три часа уже стемнело мы с Лиреем переглянулись братья кивнул вот как «Что ж, Хлоя, тебе следовало предупредить меня. Но надеюсь, что осталась свободная гостевая комната. Я спрошу у его светлости. Пока же позволь проводить тебя в зал, там есть закуски и глинтвейн. Ты наверняка замерзла». «Очень!» — улыбнулась Хлоя. Девушка взяла его за руку и повела в зал. Я стояла позади них и вскипала, медленно, как чайник на печке. Оливер встал рядом со мной, глядя вслед драконьей парочки. «Лорд вот нашел себе избранницу». «Лорд Эквот нашел себе проблемы», — фыркнула я. «Не нравится она мне». Оливер спрятал улыбку в кулаке, а я почувствовала, как браслет тянет меня вперед. «Этот Эквот как же бесит!» В зале была наряжена роскошная трехметровая елка, которая почти касалась потолка. Здесь активно собирались гости, а Леди Вилетта играл на пианино, поэтому по залу текла приятная и бодрая музыка. «О, дорогая Эль, как я рада тебя видеть! Иди же сюда, красавица!» Меня утянула к себе бабуля Лора. «Что ж, этот вечер всего лишь нужно пережить. И не убить одну бесячую драконицу». Я здоровалась с родственниками, улыбалась и заверяла, что в Академии у меня все отлично. Изредка бросала взгляд в стороны, наблюдая за Хлоей. Она висела на руке Лерея, а тот стоически терпел эти притязания». В какой-то момент я даже понадеялась, что упадет елка и вечер придется закончить. Но, увы, дара здесь не было. Жаль. А жених кто у тебя есть? спросил дядя Флоренс. Усатый, полноватый барон, который души не чаял в жене и своих шести детях. Мы стояли в тесном кругу тетушки Селесты и бабули Лоры, смотрящие на меня так умиленно, что казалось еще секунду и она не сдержится и потреплет меня за щеки. «У такой красавицы наверняка отбой нет от кавалеров», произнесла бабуля. «Отбой есть, не переживайте», клянился в разговор Лирей, встав рядом со мной. «Я забочусь, чтобы никто лишний к нашей Эль не приставал. Правда, мисс Фи?» Лерей вовремя прикусил язык, а я прищурился, мол, давай, выпутывайся из этого. «Мисс Фи?» — нахмурился дядюшка. «Фиаска, ага». «Фиалка!» — нашел Солерэ и улыбнулся. «Я так ее называю. Не правда ли? Она настоящий цветочек!» А в глазах читалось дополнение. «Платоядный!» «Да, да!» Активные хором поддержали его бабуля Лора и тетушка Селеста. Братец же, подхватив меня под локоть, увлек в сторону. В этот момент музыка стихла и начал говорить отец. «Кажется, это та самая часть, где должны объявить что-то важное». Я напряглась. Отец подал руку Леди Вилетти, и мы с Лереем переглянулись. «Мы всех очень рады видеть. Спасибо, что приехали», — начал герцог Бустон. «Сегодня снежно, поэтому наши гостевые комнаты будут готовы вместить всех желающих. Но перед этим у нас для всех есть важное объявление». Гости начали шептаться. Мы с рэем взялись за руки неосознанно, от нервов, переглянувшись, как ошпаренные выпустили ладони и отвернулись, ужасно смутившись. «Вот что на меня нашло? Зачем я искала поддержки именно у Лирея? Здесь мои родственники. Почему же именно он?» «Мы с Вилеттой», — отец взял жену за руку и посмотрел на меня. «Ждем ребенка». Зал взорвался аплодисментами. Я шумно выдохнула, будто до этого напряжение сжималось внутри меня. «В принципе, это то, что мы с Лереем предполагали. Они действительно любили друг друга. И логично, что захотели создать чудо вместе». «Поздравляю, у тебя будет братик или сестренка», — шепнула я Лерею. «Тебя с тем же», — ухмыльнулся Сон. «Как хорошо, что я отсюда съеду». Я хихикнула. «Ты не любишь детей?» «Ну, не чужих же», — фыркнул дракон и внимательно посмотрел на меня. «А вот своих посмотрим». Я вдруг отчетливо представила этих маленьких дракончиков, которые появятся у самого невыносимого из ледяных драконов, и... Картинка мне понравилась. Почему-то у них были каштановые волосы. Но я не стала развивать эту фантазию. Тут же отогнала картинку, присоединившись к поздравлениям и аплодисментам. «А теперь первый танец!» — улыбнулся отец и шагнул в мою сторону. Но его опередил Лирей. Он взял меня за руку и прошел в центр зала перед расступившимися гостями. Герцога Бостона нужно было видеть. Такое изумление нечасто можно заметить на мужественном лице его светлости. Я же бросила взгляд на Хлою, не удержалась и улыбнулась ей. Лерой перехватил этот взор и вопросительно приподнял брови. Зазвучала музыка, руки льда легли мне на талию, и я застыла, почувствовав, как мгновенно начало ускоряться сердцебиение — Я хотела сравнить ощущение от объятия Эрмиса с прикосновениями Лирея. Какая же глупость! Это не подлежит сравнению. От прикосновения Лирея у меня бегут мурашки, учащается сердцебиение, появляются бабочки в животе. Мне хочется улыбаться, быть ближе, смотреть на моего невыносимого льда. А на Эрмиса? Нет, даже не думается о нем. Я сглотнула, чувствуя, как влечет прижаться к Лирею. Он повел в танце, держа расстояние между нами таким, как требовали фигуры танца. И как же я жалела, что это не танго, а столичный вальс, который когда-то считали верхом распущенности, а сейчас он был чуть ли не самым чопорным из нынешних модных вений. Ты так смотришь на меня, что я сейчас растаю. Неужели мне удастся растопить непрошибаемый лед? Я думала, это под силу сделать лишь огненной драконице? только бы он не понял, что я ревную. В последнем стоит признаться хотя бы себе. Привыкла, что Лерей уделяет внимание только мне. Порой это внимание обидное, но оно всегда было исключительно мое. Не только огонь может растопить лед, однако. Лерей бросил взгляд на Хлою. Иногда и лед может подогреть в самый нужный момент, не так ли? Я сглотнула. Смотреть в глаза Лерею было страшно. Казалось, сейчас мы перейдем грань за который уже не будет обратного пути. Он покружил меня вокруг себя, а после опять приобнял, взяв мою левую руку в свою ладонь. «Мне страшно. Страшно ошибиться», — неожиданно призналась я. «Я знаю. Руки Лерей напряглись. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, мисс Фиаско. Ты мне веришь?» Я растерялась. Я не понимала, о чем он, поэтому, когда музыка затихла, я застыла. И очнулась лишь в тот момент, когда со всех сторон зазвучали аплодисменты. Лире откланялся, напоследок поцеловав мне руку, а ко мне поспешил отец. Оказывается, после такого он объявил второй первый танец. Но теперь мои мысли все время возвращались к Лире, и я ни на чем не могла сосредоточиться. «Что у вас с Лиреем? спросил отец недоуменно. «Вы выглядели так, словно...» «Не спрашивай, сама не знаю». Тихо прошептала я. Пыталась, невзначай, оглядеться, но моего сводного льда уже нигде не было. Далеко он уйти не мог, наши браслеты бы не пустили. Значит, либо где-то в нише, либо в соседней комнате. Но до конца приема я его так и не видела. Родственники продолжали расспрашивать меня о различных сторонах моей жизни, допытывать, обнимать и порой целовать. Поэтому я фактически сбежала. Люблю своих родственников, но на расстоянии. И едва выбежала, услышала смех осторожно заглянула в гостиную, ту самую, где стояла домашняя елочка, которую наряжали мы с братом, и увидела внутри Лире и Хлою. Лира сидела ко мне спиной, а вот лицо Хлои для меня было открытым. Ее глаза блестели, губы припухли, девушка смеялась, держа в руках бокал пунша. Сердце затопило обида. «Почему же так больно?» Я никогда не ревновала его к Фелисите. «А здесь?» «Что со мной происходит?» что я на самом деле испытываю к моему сводному льду. За последние сутки все в моей душе так перемешалось, я узнала Лирей с другой стороны, что теперь не могу никак прийти в себя. Прислонилась спиной к стене между двумя залами, чувствуя, как на глаза готовы хлынуть слезы. Услышала позади шаги и бросилась к лестнице. Это был Лирей. Я увидела его в отражении зеркала в холле и быстрее побежала по ступенькам. Он направился за мной, ведь нас по-прежнему соединяла голубая нить Только нить и ничего больше. А в комнате меня ждал подарок. На кровати покоилась бархатная коробочка. Я огляделась, но никого в комнате не было. Как настоящий боевой маг, я сначала проверила подарок на различные скрытые заклинания. Но ничего не найдя, облегченно выдохнула и открыла коробку. А внутри обнаружился кулон. Тот самый, на который я заглядывалась в городе. На губы помимо воли скользнула улыбка. «От кого, может быть, этот подарок?» Почему-то подумала на Лире, но мы с ним связаны, к тому же он всегда был на виду, когда бы успел. Если только попросил кого-то из слуг, я позвала горничную. Девушка явилась быстро, к тому же держа в руках кусочек меренгового торта. «Спасибо», — улыбнулась я и приняла блюдце. «Сейчас бегаю за чаем». «Подожди», — остановила я девушку и кивнула на украшение. «Ты не знаешь, от кого это?» Прибыла курьером. Герцог Бостон проверил его на безопасность и разрешил отнести к вам в комнату. Записку я оставила на комоде. Спасибо. Чай был бы очень кстати. Кивнула я, и едва горничная вышла, бросилась к комоду. Оставила кусочек торта и открыла записку. Почерк был знакомым, но я никак не могла вспомнить, где его видела. Обычно в академии так часто видишь чужие почерки, что все смешивается в голове. С Новым годом, Эль. Кортка! Слишком коротко. Где подпись? Где обратный адрес? Их, неужели придется по почерку выяснять отправителя? Полюбовавшись кулоном, я застегнула замочек. Украшение было небольшим, повседневным, поэтому я решила сделать его дополнением своего обычного образа. После съела кусочек торта с чаем. Засыпала я с улыбкой. А вот проснулась от ужаса. «По мне кто-то пробирался». Лирей! Это я! мурлыкнул кто-то надо мной, и я с ужасом узнала голос Хлои. «А она что тут делает? И главное, что теперь делать мне? Молчу, лишь плотнее укрылась одеялом. Может, она поймет, что ее тут никто не ждет и уйдет? Ситуация глупая, как ни крути. С чего она вообще взяла, что это комната Лирея? И что еще более возмутительно, с чего она взяла, что имеет право наведываться в комнату Лирея? Неужели он сам ее пригласил? «Не стесняйся, мой дракончик, иди ко мне!» Продолжала сладко петь Хлоя и... сдернула одеяло. Мы встретились с взглядами и... Резко закричали. Девушка слетела с меня. Балдахин надо мной вспыхнул. Видимо, драконица не удержала магию. И теперь уже завизжала я, подскакивая с кровати. Зажглись светильники. Я начала кастовать заклинание, чтобы погасить балдахин. Дверь открылась, и вбежала Горничная а следом за ней послышались шаги в коридоре. Кажется, мы перебудили всю усадьбу, и сейчас моя комната будет напоминать храм с паломниками. Я нервничала, поэтому призвать стихии удалось не сразу. Но вскоре я справилась, заодно сделав еще один маневр. Случайно сдвинула потоки, поэтому намочила не только собственную кровать, но и голову Хлои. Теперь она стояла мокрая, недовольная и сжимала кулаки. «Что ты здесь делаешь?» — завяжала драконица. «Где Лирей? «Я тут», — раздался голос от двери, и братец даже рукой помахал. Выглядел он как нельзя довольным, и я быстро поняла причину этого. Мы обе, и я, и Хлоя были в пенюарах. Причем, если бы мой выглядел достаточно целомудренным, то вот ее больше открывал, чем закрывал, особенно в мокром состоянии. Однако из нас двоих смутилась больше я. Может, потому что я была менее опытна, а может, потому что Лерей смотрел исключительно на меня. «Что здесь происходит?» строго спросил герцог Бостон, присоединившись к основным действующим лицам. Он взмахом руки выпустил ветер, и одежда Хлои вместе с моей кроватью высохла, точнее, с остатками моей кровати. — Я заблудилась, — нашлась Хлоя. — Искала молоко. — Не знала, что молоко носит имя Лире Эквуда, — ехидно прокомментировала я. Теперь взгляды наших родственников скрестились на Лире. Он пожал плечами. Я ее не приглашала, молоко у себя не оставлял, честно. Отец вздохнул и потер лицо. Ладно, все с вами понятно, молода зелена. Всем спать и спать по разным кроватям. Ильена, тебе придется ночевать с тетушкой Селестой. Все гостевые заняты. Бросила недовольный взгляд на Хлую. Вот же, пронырливая драконица. Когда проходила мимо лирыя, он обратил внимание на декольте. Я смутилась и прикрылась рукой, как раз накрыв ладонью кулон. «Вот же бабник!»